накануне жестокой болезни с бредом, уже, может быть, начинавшийся в нем, заметь себе, мнительный, самолюбивый, знающий себе цену и шесть месяцев у себя в углу никого не видавший, врубящий в сапогах без подметок, стоит перед какими-то кварташками и терпит их надругательство. А тут неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым, тухлая краска,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 прибавил он вдруг рассмеявшись как помешанный да я действительно вож продолжал он злорадством прицепившись к мысли роясь в ней играя и потешаясь ею и уж потому одному что во первых теперь рассуждая про то что я вож потому во вторых что целый месяц всеблагое провидение беспокоил призываю свидетели что не для своей дескать плоти и похоти предпринимаю